Станислав Лем. Возвращение со звезд. Первая дорожка второй кассеты. Новые философии, по его мнению, эта программа изготовляла бы с эффективностью автомата, производящего винтики или ботинки. Он даже приступил к этой работе, составил словарь, синтаксис, правила транспозиции, категориальные иерархии, что-то вроде метатеории типов, включая их семантический анализ, но потом решил – что это занятие бесплодное, что игра не стоит свеч, ведь из нее ничего не следовало, кроме самой возможности появления все новых сетей, клеток, зданий и даже хрустальных дворцов, построенных из слов. Он был мизантропом, и неудивительно, что у изголовья его кровати лежал томик Шопенгауэра, а не Библия, как у меня. Идея подставить вместо понятия материи понятие воли казалась ему забавной. Собственно, можно было бы назвать это – попросту тайной, говорил он, и квантовать ее, рассеивать, подвергать дифракции, фокусировать и разряжать. А если допустить, что воля может быть абсолютно отчуждена от чувствующих существ, да еще наделить ее способностью к самодвижению, то и склонностью к вечной беготне, которая так раздражает нас в атомах, доставляя сплошные хлопоты, математические и не только, если допустить все это, то что, собственно, мешает нам согласиться с Шопенгауэром? Время возрождения шопенгауровского видения мира еще впереди, так утверждал Рапопорт. Впрочем, он вовсе не был апологетом этого маленького, неистового, необузданного немца. Его эстетика непоследовательна. Может, он не умел этого выразить. Гениус Темперис не позволял. Дух времени. В 50-е годы мне довелось увидеть испытание атомной бомбы. Известны ли вам мистер Хогарт? Он называл меня только так, что на свете нет ничего прекраснее цветовой гаммы атомного гриба. Никакие описания, никакие снимки не могут передать это чудо. Жаль только, что длится оно каких-нибудь 10-20 секунд, а потом от земли к небу вздымается грязная пыль. Ее всасывает, как пылесосом, по мере того, как огненный пузырь распухает. Наконец огненный шар уносится, словно детский воздушный шарик, и весь мир на мгновение становится пурпурно-розовым. Помните? С перстами пурпурными ЭОС. 19 век твердо верил, что все несущая смерть безобразна. А теперь мы знаем, что оно бывает прекраснее апельсиновых рощ. Любой цветок потом кажется блеклым и тусклым. И все это именно там, где радиация убивает за доли секунды. Я слушал, утонув в кресле, и, признаюсь, нередко терял нить его рассуждений. Мой мозг, как старая лошадь молочника, упорно сворачивал на привычный путь, к звездному сигналу, и мне приходилось заставлять себя не думать о нем. Может, если эту Ниву забросить на время, что-то само собой прорастет? Такое случается иногда. Другим моим собеседником был Тайхемер Дилл, Дил младший физик, с отцом которого я был знаком. Впрочем, это целая история. Дил старший преподавал в университете в Беркли, Он был довольно известным математиком старшего поколения, имел репутацию отличного педагога, уравновешенного и терпеливого, хотя и требовательного. Почему я не снискал его одобрения, не знаю. Конечно, мы отличались по складу ума. Кроме того, меня увлекала область эргодики, к которой дел относился пренебрежительно. Но я всегда чувствовал, что дело не только в математике. Я приходил к нему со своими идеями. А к кому же мне было идти? А он гасил меня, как свечку, Небрежно отодвигал в сторону все, что я хотел ему сообщить, и всячески поощрял моего коллегу Майерса, пестовал его, как розовый бутон. Майерс шел по его стопам. Положим, он неплохо разбирался в комбинаторике, но я и тогда считал ее засыхающей ветвью. Ученик развивал идею учителя, поэтому учитель верил в ученика. И все же не так это было просто. Может быть, Дил питал ко мне инстинктивную, как бы животную неприязнь? «Может быть, я был слишком назойлив, слишком уверен в себе, в своих силах?» «Глуп я был, вот что. Я ничего не понимал, но ни чуточки не обижался на Дила. Майерса-то я терпеть не мог, и до сих пор помню молчаливое сладостное удовлетворение, которое испытал, случайно встретившись с ним годы спустя. Он работал статистиком в какой-то автомобильной фирме, если не ошибаюсь, в «Дженерал Моторс» но мне было мало того, что Дил так жестоко обманулся в своем избраннике. Мне вовсе не нужно было его поражение. Я хотел, чтобы он поверил в меня. И закончив сколько-нибудь значительную работу, я каждый раз представлял себе, как Дил смотрит на готовую рукопись. Сколько усилий стоило мне доказать, что его вариационная комбинаторика всего лишь несовершенная аппроксимация эргодической теоремы. Пожалуй, ни одну работу, ни до, ни после этого я не отделывал так старательно. И как знать, не родилась ли вся теория групп, позднее названных группами Хогарта, из той скрытой страсти, под напором которой я вывернул корнями наружу всю аксиоматику Дилла, а затем, словно желая сделать что-то еще, хотя делать там, собственно, было уже нечего, начал разыгрывать из себя математика, чтобы взглянуть на эту анахроничную конструкцию свысока — мимоходом. Многие из тех, кто еще тогда предрекал мне незаурядное будущее, удивлялись моему интересу к маргинальным проблемам. Разумеется, я никому не открыл истинную причину, скрытый мотив этих стараний. Чего я, собственно, ожидал? Что Дил зауважает меня, извиниться за Майерса, признается, как сильно он ошибся во мне? Конечно, нет. Мысль о каком-то покаянии этого, как будто лишенного возраста старца с истребиным лицом, была слишком нелепо, чтобы я принял ее всерьез. Исполнение желаний не представлялось мне сколько-нибудь определенно. Слишком были они конфузными и какими-то мелкими. Подчас человек, которого все уважают и даже любят, в душе мечтает лишь об одном — о расположении кого-то с безразличным видом стоящего в стране. пусть даже он ничего и не значит в глазах остальных. Кем был, в конце концов, Дил старший — рядовым преподавателем математики, каких у нас десятки. Но подобные доводы мне не помогли бы, тем более, что я и себе самому не признался бы в истинном смысле и в целях своих стараний, подогреваемых задетой амбицией. И все же, получая из типографии оттиски своих работ, свежие, выглаженные и словно обретшие новый блеск, я переживал минуты ясновидения. Мне являлся сухопарой, долговязый, чопорный дил, с лицом похожим на изображение Гегеля, А Гегеля я не выносил, не мог его читать. Несносна была его уверенность, что сам Абсолют вещает его устами к славе прусского государства. Теперь-то я вижу, что Гегель был ни при чем. На его место я подставлял совсем другую особу. Издалека я видел Дила несколько раз, на съездах, на конференциях и обходил его стороной, как будто не узнавая. Однажды он заговорил со мной сам, учтиво и уклончиво, А я поспешил распрощаться, дескать, спешу, дескать, мне срочно надо уйти. Собственно, я уже ничего от него не хотел, словно бы он был мне нужен только в воображении. Я закончил свой главный труд, на меня пролился ливень похвал, вышла первая моя биография, я чувствовал, что близок к какой-то ни разу не названной цели, и как раз тогда встретил его опять. До меня доходили слухи о его болезни, но я не думал, что она могла так его изменить». Я заметил его в большом магазине самообслуживания. Он толкал перед собой тележку с банками, я шел вплотную за ним. Нас окружала толпа. Быстро, украдкой, я разглядел его мешковатые, обрюзгшие щеки, и, узнав его, почувствовал что-то вроде отчаяния. Это был ставший вдруг маленьким старичок с обвисшим животом, с мутным взглядом и приоткрытым ртом, шаркающий ногами в больших калошах. На воротнике у него таял снег. Он толкал тележку, Толпа подталкивала его, а я отпрянул, словно бы в ужасе, думая только о том, как бы побыстрее уйти, убежать. Я в мгновение ока потерял из виду противника, который, вероятно, так никогда и не узнал, что был им. Потом я еще долго ощущал в себе пустоту, как после утраты очень близкого человека. Электризующий вызов, заставлявший меня напрягать всю силу ума, внезапно исчез. Должно быть, тот Дил, что неотступно меня преследовал и смотрел у меня из-за спины на перечерканные рукописи, никогда не существовал. Когда несколько лет спустя я прочела его смерти, я ничего не почувствовал. Но много прошло времени, прежде чем затянулось во мне это опустевшее место. Я знал, что у него есть сын. С Дилом-младшим я познакомился только в проекте. Мать у него была, кажется, Венгерка. Отсюда его странное имя, которое напоминало мне о Тамерлане. Хоть он и именовался младшим, но был уже не молод. Он принадлежал к разряду стареющих юнцов. Есть люди, словно предназначенные для одного какого-то возраста. Белоин, например, задуман могучим старцем, и, казалось, он поспешно стремится к этой своей истинной форме, зная, что не только не утратит своей энергии, но и, напротив, придаст ей библейский облик и станет выше всех подозрений в слабости. А есть люди, на всю жизнь сохраняющие черты периода созревания. Таким вот и был Дил младший От отца он унаследовал манеру держаться, торжественные, тщательно отработанные жесты. Он был не из тех, кому безразлично, что происходит с их руками или лицом. Если я был беспокойным математиком, то он беспокойным физиком. Он тоже любил перемену мест и одно время работал с биофизиками под руководством Андерсона. У Рапопорта мы сблизились. Мне это стоило некоторых усилий. Дил не слишком мне нравился» но я превозмог себя и отчасти в память об его отце. Если это покажется не слишком понятным, могу лишь заверить, что и сам я не все понимаю. Но так уж оно было. Специалисты в нескольких областях, универсалы, были в большой цене. Делу принадлежала важная роль в синтезировании лягушачьей икры. Но на вечерних собеседованиях у Раппопорта мы обычно избегали тем, непосредственно связанных с проектом. Прежде чем перейти к Андерсону, Дил состоял, кажется, по линии ЮНЕСКО в исследовательской группе, которая разрабатывала проекты противодействия демографическому взрыву. Он любил рассказывать об этом. Там было всех понемногу – биологов, социологов, генетиков, антропологов. Среди них, конечно, и знаменитости – нобелевские лауреаты. Один из них считал атомную войну единственным спасением от потопа человеческих тел. Его умозаключения выглядели, впрочем, логично – Ни пилюли, ни уговоры не остановят естественного прироста. Необходимо целенаправленное вмешательство в семейную жизнь. Но трудность не в том, что каждый подобный проект выглядит чудовищно или комично. Скажем, предлагается выдавать разрешение на ребенка лишь тем, кто наберет достаточно баллов за умственные и физические достоинства, за педагогические способности и так далее. Программ можно придумать сколько угодно, но как провести их в жизнь Ведь придется ограничить свободы, на которые не покушался ни один политический режим от самого зарождения цивилизации. Ни у какого правительства не достанет для этого авторитета и силы. Невозможно бороться одновременно и с самым могущественным человеческим влечением и с большей частью церквей, и с основополагающими общепризнанными правами человека. Зато после атомной катастрофы суровая регламентация процесса деторождения стала бы жизненной необходимостью, Иначе наследственная плазма, подвергшаяся радиации, породила бы несчетное множество уродов. Временная регламентация могла бы перерасти в узаконенную систему, которая регулировала бы численность вида и управляла бы его эволюцией. Атомная война, конечно, кошмарное зло, но ее отдаленные последствия могут оказаться благодетельными. В таком же духе высказывались и некоторые другие эксперты – но остальные запротестовали, и выработать единодушные рекомендации не удалось. Этот рассказ возмутил рапопорта, но чем больше он горячился, тем холоднее с затаенной усмешкой отвечал ему Дил. «Сделать рассудок верховным судьей – значит припоручить свою судьбу мании логичности», – говорил рапопорт «Радость отца, умиленного тем, что ребенок похож на него, может показаться лишенной разумного основания» особенно если отец – заурядная, бесталанная личность. Рассуждая логически, надо основывать банки спермы, взятые от лучших людей-производителей, и с помощью искусственного осеменения получать генетически ценный приплод. Брак – дело рискованное, и с общественной точки зрения пустая трата сил. Так почему же не подбирать пары, как при селекции животных, добиваясь положительной корреляции физических и психических признаков? Подавляемые влечения, причина стрессов, потенциальная угроза для общества. Выходит, надо удовлетворять их все без изъятия, естественным или эквивалентным техническим путем, либо отключать с помощью химии или хирургии те мозговые центры, в которых эти желания возникают. 20 лет назад путешествие из Европы в Америку длилось 7 часов. Израсходовав 18 миллиардов долларов, это время сократили до 50 минут. Ценой еще скольких-то миллиардов время полета удастся уменьшить вдвое против теперешнего. Пассажир, прошедший телесную и умственную дезинфекцию, чтобы он не занес к нам ни азиатского гриппа, ни азиатских мыслей, напичканный витаминами и кинозрелищами из консервной банки, сможет все быстрее и надежнее переноситься из города в город, с континента на континент, с планеты на планету. Столь небывала резвость технических опекунов – Затыкает нам рот, чтобы мы не успели спросить, а нужны ли нам эти молниеносные странствия? На них не рассчитано было наше старое животное тело. Слишком стремительные прыжки с одного полушария на другое нарушают ритм его сна и бодрствования. К счастью, получен химический препарат, устраняющий это расстройство. Правда, он временами вызывает депрессию, но и тут нас выручают препараты бодрящие дух». Они, конечно, вызывают коронарную недостаточность, но вставив в артерии полиэтиленовые трубочки, можно ничего не бояться. А ученый уподобляется обученному слону, которого погонщик поставил перед преградой. Он пользуется силой разума, как слон силой мышц, подчиняясь приказу. Это необычайно удобно. Ученый отныне готов на все, так как ни за что уже не отвечает. Наука становится орденом капитулянтов. Логический расчет автоматом, заменяющим человеку нравственность. Мы уступаем шантажу высших соображений, что деатомная война может быть косвенно благодетельной, поскольку это вытекает из арифметики. То, что сегодня считается злом, завтра может оказаться благом, и из этого заключают, что само зло есть в известном отношении благо. Разум отмахивается от интуитивной подсказки эмоций – Гармония идеальной машины возводится в образец для цивилизации и для каждого человека в отдельности. Средства цивилизации объявляются целями. Высшие ценности обмениваются на удобство. Соображения удобства, по которым пробки в бутылках заменяют металлическими колпачками, а те, в свою очередь, пластиковыми, отскакивающими при нажатии пальцем, сами по себе совершенно невинны, но в применении к человеку они становятся чистейшим безумием. Любой конфликт Любая проблема уподобляется не слишком удобной пробке, которую следует вышвырнуть и заменить чем-нибудь поудобнее. Беллоин назвал проект «Masters Voice», ибо название это двусмысленно. К какому, собственному голосу мы должны прислушиваться? К глазу Господа, обращенному к нам со звезд, или к голосу хозяина из Вашингтона? По существу весь проект – это операция выжимания лимона», Правда, выжить пытаются не наши мозги, а космическое послание, но горе власть имущим и их слугам, если они добьются желаемого. Такими вечерними беседами мы развлекались на втором году проекта, а недобрые предчувствия, овладевшие нами, предвещали события, которые придали операции выжимания лимона уже не иронический смысл, а зловещий. Глава десятая. Хотя лягушачьи икра и повелитель мух были одной и той же субстанцией, только по-разному сохраняемой в группах биофизиков и биохимиков, но тем не менее в каждой из групп утвердилась своя собственная терминология. Я видел в этом проявление закономерности, характерной для истории науки вообще. Нечаянные зигзаги пути, приведшего к открытию, и сопутствовавшие ему случайные обстоятельства запечатлеваются в его окончательном облике. Конечно, эти реликты нелегко распознать, как раз потому, что застыв, они проникают в самую сердцевину теории и в ее позднейшей интерпретации, как неустранимый отпечаток, клеймо случайности, окаменевший и ставший правилом разума. Чтобы впервые увидеть лягушачью икру в лаборатории Романи, меня подвергли традиционной уже процедуре, обязательной для всех, пребывающих извне. Сначала я выслушал краткую магнитофонную лекцию, которую цитировал выше. Затем, после двухминутного путешествия по подземке, попал в лабораторию химического синтеза, где мне показали возвышающуюся в отдельном зале под двухэтажным прозрачным колпаком трехмерную модель одной молекулы лягушачьей икры, похожую на скелет дафнии, увеличенной до размеров атлантозавра. Отдельные атомные группы походили на грозди – черные, пурпурные, лиловые и белые шары – соединенные прозрачными полиэтиленовыми трубочками. Стереохимик Марш показал мне радикалы аммония, оксильные группы и похожие иностранные цветы молекулярные рефлекторы для поглощения энергии ядерных реакций. Эти реакции мне демонстрировали. Включали устройство, которое поочередно зажигало неоновые трубки и лампочки, скрытые внутри модели. Не дать не взять футуристическая реклама, скрещенная с рождественской елкой. Поскольку от меня ждали восторга, я его проявил и мог идти дальше. Сами процессы синтеза протекали в подземных этажах под контролем программных устройств, в резервуарах, снабженных защитными оболочками. На некоторых этапах возникало довольно жесткое корпускулярное излучение. В конце реакции оно исчезало. Главный зал синтеза занимал 4000 квадратных метров, Отсюда дорога вела в серебряную палату, где, как в сокровищнице, покоилась надиктованная звездами субстанция. Я увидел полукруглую комнату, вернее, камеру без окон, с зеркально отполированными посеребренными стенами. Тогда я знал, зачем это нужно, а теперь уже забыл. На массивном постаменте, залитый холодным светом люминесцентных ламп, стоял, словно большой аквариум, стеклянный резервуар, почти пустой, только дно покрывал слой ярко-аполисцирующей неподвижной синеватой жидкости. Стеклянная стена делила помещение на две части. Напротив резервуара в ней зияло отверстие, куда был вмонтирован дистанционный манипулятор, окруженный массивным воротником. Марш наклонил щипцы, похожие на хирургический инструмент, к поверхности жидкости, а когда поднял их, за ними потянулась искрящаяся на свету нить, ничуть не похожая на клейкую жижу. Словно бы этот раствор выделил из себя эластичное, но достаточно крепкое волокно, которое слегка вибрировало, как струна. Марш снова опустил манипулятор и ловко его встряхнул. Волокно оторвалось, но поверхность жидкости, переливающаяся отраженным светом, не расступилась. Волокно съежилось и разбухло, превратившись в сверкающую личинку. И поползло, совсем как настоящая гусеница. А когда уткнулось в стекло остановилась и повернула обратно. Путешествие длилось около минуты. Потом это диковинное создание расплылось, его очертания будто растаяли, и его снова всосала материнская лона. Сам по себе этот трюк с гусеницей особого значения не имел. Но когда выключили освещение и опыт повторили в темноте, я различил очень слабую, но явственную вспышку, будто крохотная звездочка зажглась на миг между дном и крышкой резервуара. Позже Марш объяснил мне, что это нелюминесценция. Когда нить разрывается, вместе разрыва образуется мономолекулярный слой, слишком тонкий, чтобы удержать под своим контролем ядерные процессы. И возникает нечто вроде микроскопической цепной реакции. Вспышка ⁇ это уже вторичный эффект. Возбужденные электроны, попадая на более высокие энергетические уровни, а затем внезапно сваливаясь с них, выделяют эквивалентное количество фотонов. Я спросил, велики ли перспективы практического использования лягушачьей икры. Надежд у них было меньше, чем сразу после синтеза. Лягушачья икра вела себя подобно живой ткани, то есть не позволяла изъять свою ядерную энергию, точно так же, как живая ткань не позволяет изъять свою химическую энергию. В лаборатории Гротиуса, который синтезировал повелителя мух, порядки были совершенно иные. В подземелье там спускались, соблюдая чрезвычайные предосторожности. То ли повелители мух поместили двумя этажами ниже уровня земли, потому что его так назвали, то ли его окрестили так потому, что родился он в бетонных пещерах, наводящих на мысль о царстве Аида, не знаю. Сперва еще в лаборатории надлежало облачиться в защитную одежду, просторный прозрачный комбинезон с капюшоном и кислородным баллоном на лямках. Это занятие, довольно хлопотливое, чем-то походило на ритуал. Насколько я знаю, никто еще не исследовал поведение ученых в лабораториях с этнографической точки зрения, хотя для меня несомненно, что не все в их действиях обусловлено необходимостью. Подготовку и проведение эксперимента можно вести по-разному, но принятый однажды образ действий становится в данном кругу, в данной научной школе, привычкой, имеющей силы нормы, и чуть ли не догмой. К повелителю мух я спускался с двумя сопровождающими. Коротышка Гротиус шел впереди. В путь мы двинулись лишь после того, как в наши прозрачные комбинезоны накачали кислород, манипулируя всяческими рычажками. Так что мы стали похожи на сверкающие воздушные шары с зернышком человеком внутри. Перед входом костюм еще проверяли на герметичность очень простым способом, поднося пламя свечи к разным местам комбинезона, давление в котором слегка превышало атмосферное. Это напоминало магический обряд, что-то вроде курения фимиама. Все это создавало впечатление чего-то серьезного, торжественного, ритуально замедленного. Должно быть потому, что в наших сверкающих воздушных шарах нельзя было двигаться быстро. К разговорам такая оболочка тоже не особенно-то располагала. Приходилось общаться жестами – а это еще больше усиливало ощущение, будто участвуешь в каком-то обряде. Конечно, можно бы возразить, что комбинезон защищал от бета-излучения, и хотя он сильно стеснял движение, зато обеспечивал хороший обзор и так далее. Но я без особого труда сумел бы, мне кажется, придумать иную процедуру, не столь живописную и лишенную затаенных намеков на символический смысл названия «Повелитель мух». В отдельном бетонном помещении находился армированный вход в вертикальный колодец. Один за другим мы спустились по стальной лесенке, вмурованной в стенке колодца, противно шелестя комбинезонами. Было невыносимо жарко в этом одеянии, раздутом, как рыбий пузырь. Внизу тянулся узкий проход, освещавшийся редкой цепочкой зарешоченных ламп, что-то вроде штрека в старых шахтах. Должен заметить, что этих аксессуаров сотрудники Гротиуса не выдумали. Просто его группа воспользовалась подземной частью здания, которая когда-то служила более грозным целям, связанным с термоядерными испытаниями. Несколькими десятками метров дальше все засверкало. Здесь стены были покрыты зеркально отполированным серебром. Единственное, что напоминало серебряную палату биохимиков. Но это почти что не замечалось. Как не замечается эротическая природа ноготы в кабинете врача. Целостный образ подчиняет себе составляющие его элементы. Там, у биохимиков, серебро стен имело что-то общее со стерильностью хирургической палаты, а здесь оно казалось чем-то таинственным, словно в каком-то паноптикуме повторялись вокруг искаженные отражения наших пузыреобразных фигур. Напрасно я озирался вокруг, в поисках какого-нибудь прохода. Коридор, слегка расширяясь, утыкался в тупик. Сбоку на уровне головы виднелась стальная дверца – Гротился ее отпер, и в толстой стене открылась ниша наподобие амбразуры. Оба моих спутника отступили, чтобы я мог присмотреться получше. С той стороны отверстие закрывал просвечивающий пласт, словно кусок мяса, плотно прижали к толстому стеклу. Сквозь шлем, закрывающий лицо, сквозь ровную струю кислорода, льющуюся из баллона, я ощутил кожей лыба и скул какое-то давление, которое, похоже, вызывалось не одним лишь теплом. Приглядевшись, я заметил очень медленное, не вполне равномерное движение, как будто гигантская улитка с содранной раковиной присосалась к стеклу и пытается ползти, тщетно сокращая мускулы. Эта масса, казалось, давила на стекло с неведомой силой, словно ползая на месте, неторопливо, но неустанно. Гротиус вежливо, но решительно отодвинул меня от ниши, снова запер бронированную дверцу, и достал из висевшего на плече мешка стеклянную колбу, по стенкам которой ползало несколько обычных комнатных мух. Когда он поднес ее к закрытой дверце, хорошо рассчитанным и в то же время торжественным жестом, мухи сначала застыли на месте, потом распустили крылышки и мгновение спустя закружились в колбе обезумевшими черными комочками. «Мне показалось, что я слышу их пронзительное жужжание», Гротиус еще ближе придвинул колбу к дверце, и мухи забились еще отчаяний. Он спрятал колбу обратно и направился к выходу. Так я узнал, откуда взялось это название. Повелитель мух был попросту лягушачьей икрой, только в количестве, заметно превышавшем 200 литров, хотя четкой грани между первым и вторым состоянием не было. Что же касается странного феномена с мухами, никто не имел понятия о его механизме – Тем более, что проявлялся он в опытах лишь с немногими перепончатокрылами. Пауки, жуки и множество других насекомых, которых биологи терпеливо подносили к дверце, никак не реагировали на присутствие субстанции, разогретой внутренними ядерными реакциями. Говорили о каких-то волнах, об излучении. Хорошо еще, что не о телепатии. Эффект не обнаруживался. У мух брюшные узлы которых были предварительно парализованы. Но эта констатация в сущности была тривиальна. Несчастных мух наркотизировали, вырезали у них поочередно все, что только можно, лишали подвижности то ножки, то крылышки, а всего-то и выяснили, что толстый слой диэлектрика служит надежным экраном. Значит, это физический эффект, а не чудо. Ну да, еще только выяснить бы, чем он вызван. Меня заверили, что объяснение будет найдено. Над этим работала особая группа биоников и физиков. Если они что и открыли, мне об этом ничего не известно. Впрочем, повелитель мух не был опасен для живых организмов, находящихся рядом. Даже мухам, в конце концов, ничего не делалось. Глава 11. С наступлением осени, лишь календарной, ибо солнце стояло над пустыней, как в августе, я снова, хоть и не скажу, чтобы с новыми силами, принялся за расшифровку сигнала. В своих рассуждениях я не просто отодвигал на второй план синтез лягушачьей икры, который считался в проекте высшим достижением и в техническом плане, безусловно, был таковым. Я, по сути, его игнорировал, словно считал эту диковинную субстанцию артефактом. Примечание. Артефакт здесь – побочное следствие эксперимента. Ее создатели утверждали, что во мне говорит иррациональное предубеждение – личная неприязнь к этому веществу, как бы смешно это ни звучало. Некоторые, в том числе и Дил, давали понять, что атмосфера священнодействия действия вокруг ядерной слизи пробудила во мне недоверие к самому повелителю мух, или же, дескать, меня раздосадовало, что к загадке самого сигнала эмпирики добавили еще одну субстанцию непонятного назначения. Вряд ли они были правы, ведь эффект Ромни тоже усложнял загадку но именно с ним я связывал, по крайней мере тогда, надежду разгадать намерения отправителей, а отсюда и само послание. Рассчитывая обогатить свой запас идей, я простудировал уйму трудов, посвященных расшифровке генетического кода человека и животных. Временами я смутно догадывался, что двойственность сигнала чем-то сродни двойственности любого организма, который одновременно является и самим собой, и носителем созидающей информации, адресованной иным поколениям. Но что же, собственно, давала эта аналогия? Арсенал понятий, который предоставляла в мое распоряжение эпоха, казался мне подчас ужасающе убогим. Наше познание громадны только перед лицом человека, но не мироздания. Между авангардом наших технических достижений, нарастающих кумулятивно, взрывообразно, и нашей собственной биологией возникает прямо у нас на глазах пропасть. Она расширяется все стремительнее, рассекая человечество надвое, На фронт собиратели информации вместе с ее ближним резервом и плодовитые толпы, которые пробавляются информационной кашкой, приготовляемой по тем же рецептам, что питательная смесь для младенцев. Мы переступили неизвестно когда порог, за которым громада накопленных знаний переросла кругозор любого из нас и началась неудержимая атомизация всего и вся». Не приумножать без разбору эти знания, а сначала избавиться от их огромных залежей, от скоплений второстепенной, излишней информации – вот, по-моему, первейшая наша обязанность. Информационная техника создала видимость рая, где каждый может познать все. Но это иллюзия. Выбор, равнозначный отказу от этого рая, неизбежен и необходим, как дыхание. Если бы человечество не терзали, не разъедали, не жгли язвы враждебных друг другу национализмов, столкновения интересов, нередко мнимых, переизбыток в одних точках земного шара и крайняя нехватка в других, а ведь устранение этих противоречий, по крайней мере, принципиальное, технически достижимо, тогда, быть может, оно разглядело бы за этими маленькими кровавыми фейерверками, которые зажигают на расстоянии ядерный капитал великих, Процессы, происходящие сами собой, самотеком, без всякого контроля. Политики, как и столетия назад, принимали земной шар, теперь уже со всеми его окрестностями до самой Луны, за шахматную доску для стратегических игр. А эта доска, между тем, перестала быть нерушимой опорой и походит скорее на плод, который раскалывают удары незримых течений, несущих его туда, куда никто не смотрел». Прошу прощения за эти метафоры, но ведь хотя бы футурологи и размножились словно грибы с той поры, как Герман Кан он научил профессию Кассандры, никто из них не сказал нам ясно, что мы отдали себя со всеми своими потрохами на милость и немилость технологической эволюции. Примечание. Герман кан Годы жизни 1922-1983. Американский футуролог. А между тем роли менялись. Человечество становилось для технологии средством, орудием достижения неведомой цели. Абсолютное оружие искали как философский камень, правда такой, который существует наверняка. Футурологические труды пестрили кривыми и таблицами, на роскошной милованной бумаге с датами пуска водородно-гелиевых реакторов и промышленного внедрения телепатии. А даты эти устанавливались путем голосования всевозможных экспертов. На смену честно признаваемому незнанию приходила иллюзия точного знания, куда более опасная. Достаточно ознакомиться с историей науки, чтобы понять – облик грядущего зависит от того, чего мы сегодня не знаем, и что по природе своей непредсказуемо. Положение осложняло не имеющие аналогий в истории ситуация зеркала или танца вдвоем, когда одна сторона вынуждена, возможно, точнее и, возможно, быстрее, повторять все, что делает в области вооружения соперник, и часто нельзя было установить, кто первым сделал очередной шаг, а кто лишь старательно его повторил. Воображение человечества как будто застыло, ошеломленное возможностью атомной гибели, которая была, однако, слишком очевидна для обеих сторон, чтобы осуществиться. Сценарии термоядерного апокалипсиса, детища стратегов и ученых-советников настолько заворожили умы, что о дальнейших и, может быть, еще более грозных возможностях просто не думали. А между тем, все новые изобретения и открытия неустанно расшатывали хрупкое равновесие. В 70-е годы на время возобладала доктрина косвенного экономического истощения потенциальных противников, которую шеф Пентагона Кайзер выразил поговоркой «покуда толстый сохнет, тощий сдохнет». На смену соперничеству в мощности ядерных зарядов пришла гонка в создании ракет-носителей, а потом еще более дорогих против ракет. В качестве следующей ступени эскалации забрежила возможность создания лазерного щита. Частокола из гамма-лазеров, которые, дескать, оградят всю страну стеной сокрушительного огня. Стоимость проекта оценивалась уже в 400-500 миллиардов долларов – После этого шага можно было ожидать следующего – выведение на орбиты огромных заводов-спутников, снабженных гамма-лазерами, рой которых, пролетая над территорией противника, мог спалить ее всю, за долю секунды, ультрафиолетовым излучением. Стоимость этого пояса смерти превысила бы по оценкам 7 триллионов долларов. Ставка на экономическое истощение противника, втянутого в производство все более и более дорогого оружия – непосильная для государственного организма, делалась совершенно всерьез. Однако трудности создания супер- и гиперлазеров оказались пока что непреодолимыми. Милостивая к нам природа, то есть свойства ее механизмов, спасла нас от самих себя. Ведь то был всего лишь счастливый случай. Так выглядело глобальное мышление политиков и диктуемая ими стратегия науки. Между тем, устоявшиеся нормы нашей культуры начали расшатываться – как груз в трюме судна, которая слишком резко качает. Грандиозные историко-софические концепции размывало у самых фундаментов. Великие теории, основанные на ценностях, унаследованных от прошлого, обрекались на вымирание, как бронтозавры. Им предстояло разбиться о рифы грядущих открытий. Любую мощь, любой кошмар, запрятанный в потрохах материального мира, вытащили бы на сцену в качестве оружия, если могли бы. Так что теперь мы вели игру не с Россией, а с самой природой. Ведь от природы, а не от русских, зависело, какими еще открытиями она нас одарит. И безумием было бы полагать, будто она души в нас не чает и снабдит нас только такими средствами, которые помогут нам выжить. Появись на горизонте науки открытия, сулящее полное военное превосходство, мы бы удесятерили силы и средства. Ведь тот, кто первым достиг бы цели, — стал бы гегемоном планеты. Об этом говорили повсюду. Но разве мыслимо, чтобы соперник покорно подставил голову под ермо? Господствующая доктрина была внутренне противоречивой, предполагая нарушение существующего равновесия сил и его непрерывное восстановление. Наша цивилизация угодила в технологическую ловушку, и наши судьбы зависели теперь от того, как устроены некие, еще неизвестные нам, взаимосвязи энергии и материи. «За такие высказывания, такие взгляды меня называли пораженцем, особенно те из ученых, кто отдал свою совесть на откуп Госдепартаменту. До тех пор, пока люди, схватив друг друга за волосы и за глотку, пересаживались с верблюдов и мулов на колесницы, телеги, кареты, паровозы и танки, человечество могло рассчитывать на выживание, положив конец этой гонки. В середине века тотальная угроза парализовала политику, но не изменила ее». Стратегия оставалась все та же, дни считались важнее месяцев, годы важнее столетий. Последовало поступать наоборот, лозунг интересов всего человечества начертать на знаменах, обуздать технологический взлет, чтобы он не превратился в упадок. Тем временем разрыв между великими и третьим миром все возрастал. Экономисты прозвали его растягивающейся гармошкой. Влиятельные особы, державшие в своих руках судьбу остальных, говорили, что понимают это, что вечно это продолжаться не может, но не делали ничего, как будто в ожидании чуда. Следовало координировать прогресс, а не доверяться его автоматически возрастающей самостоятельности. Ведь безумием было бы верить, будто бы делать все, что только возможно технически, значит вести себя мудро и осторожно. Не могли же мы рассчитывать на сверхъестественную благосклонность природы, которую мы сами превращали в пищу для своих тел и машин и все глубже впускали в недра цивилизации? А вдруг окажется, что это троянский конь, сладкий яд, убивающий не потому, что мир желает нам зла, а потому, что мы действовали вслепую? Обо всем этом я не мог не думать, размышляя о двойственности послания». «Дипломаты в неизменных фраках со сладостной дрожью ждали минуты, когда мы завершим наконец-то наши неофициальные второстепенные подготовительные труды, и они, увешанные звездами орденов, помчатся к звездам, чтобы предъявить свои верительные грамоты и обменяться протокольными нотами с миллиардолетней цивилизацией. От нас требовалось только построить им мост, а ленточку они перережут сами». «Но как оно было в действительности?» В каком-то уголке галактики появились некогда существа, которые осознали феноменальную редкость жизни и решили вмешаться в космогонию, чтобы подправить ее. Наследники древней цивилизации, они располагали чудовищным, невообразимым запасом познаний, если сумели так безупречно объединить жизнетворный импульс с абсолютным невмешательством в локальный процесс эволюции. Творящий сигнал не был словом, которое становится плотью, он ведать не ведал о том, чему предстояло возникнуть. В основе своей процедуры проста, только повторялась она в течение времени, сравнимого с вечностью, образуя как бы широко раздвинутые берега, между которыми уже сам по себе и должен был развиваться процесс видообразования. Поддержка была предельно осторожной. Никакой детализации, никаких конкретных указаний, никаких инструкций, физических или химических, Ничего, кроме повышения вероятности состояний, почти невозможных с точки зрения термодинамики. Этот усилитель вероятности был до крайности маломощен и достигал своей цели лишь потому, что проникал сквозь любую преграду. Вездесущий он пронизывал какую-то часть галактики, а может и всю галактику. Мы ведь не знали, сколько таких сигналов высылается. Это был не единовременный акт, Своим постоянством он соперничал со звездами и в то же время прекращал свое действие, стоило только начаться желаемому процессу. Влияние сигнала на сформировавшиеся организмы практически равнялось нулю. Постоянство излучения меня потрясало. Конечно, могло быть и так, что отправителей уже нет в живых, а процесс, запущенный их астроинженерами в недрах звезды или целых группы, будет длиться, покуда не иссякнет энергия передатчиков. Засекреченность проекта казалась преступной перед лицом такой грандиозной картины. Перед нами предстало не просто открытие, или даже горы открытий. Нам раскрывали глаза на мир. До сих пор мы были слепыми щенками, а во мраке галактики сиял разум, который не пытался навязать нам свое присутствие, напротив, всячески скрывал его от непосвященных. Невыразимо плоскими казались мне все гипотезы, бывшие в моде до сих пор. Их создатели метались между двумя полюсами, между пессимизмом, дескать, молчание Вселенной — это ее естественное состояние, и бездумным оптимизмом, дескать, космические известия передаются четко, по складам, словно цивилизации, рассыпанные вокруг звезд, беседуют на манер дошкольников. «Разрушен еще один миф», — думал я. И еще одна истина взошла над нами. И, как обычно, при встрече с истиной мы оказались не на высоте. Оставалась вторая, смысловая сторона сигнала. Ребенок может понять отдельные фразы, вырванные из философского трактата, но целое он охватить не способен. Мы были в сходном положении. Ребенка могут заворожить какие-то фразы. Так и мы дивились крохотные частички того, что расшифровали. Я так долго корпел над посланием, так часто возобновлял попытки его разгадать, что на свой лад сжился с ним, и не однажды, чувствуя, что оно высится надо мной, как гора, смутно различал великолепие его конструкции. Математическое восприятие сменялось эстетическим, а может, сливалось с ним. Каждая фраза что-то означает, даже и вне контекста, но в контексте она вступает в сцепление с другими, предыдущими и последующими. Из этого взаимопроникновения, наслаивания и нарастающей фокусировки значений и возникает произведение, то есть запечатленная во времени мысль. В случае звездного сигнала следовало говорить уже не столько о значении, сколько о назначении его элементов псевдофраз. Этого назначения я постигнуть не мог, но послание, несомненно, обладало той внутренней, чисто математической гармонией, которую в величественном соборе может уловить даже тот, кто не понимает его назначения, не знает ни законов статики, ни архитектурных канонов, ни стилей, воплощенных в формы собора. Именно так я смотрел на послание и поражался. Этот текст был необычен уже тем, что не имел никаких чисто локальных признаков. Замковый камень, вынутый из арки, из-под тяжести, которую он предназначен нести, становится просто камнем. Вот пример нелокальности в архитектуре. Синтез лягушачьей икры стал возможен как раз потому, что мы выдернули из сигнала отдельные кирпичики и произвольно наделили их атомными и стереохимическими значениями. В этом было нечто варварское, как если бы моби-дика использовали взамен руководства по разделке китов и вытапливанию китового жира. Можно и так поступать, Бойня китов вписана в моби дико, и хотя смысл ее там диаметрально противоположен, этим можно и пренебречь – разрезать текст на кусочки и перетасовать их. Неужели сигнал, несмотря на всю мудрость отправителей, был настолько беззащитен? Вскоре мне было суждено убедиться, что дело, пожалуй, обстоит даже еще хуже. Мои опасения получили новую пищу, вот почему я не отрекаюсь от этих сентиментальных раздумий». Как показал частотный анализ, некоторые фрагменты сигнала повторялись точно слова во фразах, но различное соседство порождало небольшие различия в расположении импульсов, а это не было учтено нашей двоичной информационной гипотезой. Нетерпеливые эмпирики, которые как-никак могли ссылаться на сокровища, замкнутые в их серебряных подземельях, упорно твердили, что это искажение, вызванные многопорсековым странствием нейтринных потоков, Результат десинхронизации, впрочем, ничтожной для подобных масштабов, размазывание сигнала. Я решил это проверить. Потребовал вновь провести регистрацию сигнала или хотя бы его значительной части и тщательно сопоставил полученный текст с теми же фрагментами пяти независимых записей, сделанных ранее. Странно, что прежде никто этого не сделал. Решив исследовать подлинность чьей-то подписи и применяя все более сильные лупы, Мы в конце концов видим, как чудовищно увеличенные полоски, чернильные контуры букв распадаются на элементы, разбросанные по обособленным, толстым, как конопляный канат, волокнам целлюлозы. И невозможно установить где та граница увеличения, после которой в формах письма перестает ощущаться влияние пишущего, его характер. А начинается область действия статистических законов, микроскопических подрагиваний руки, пера, неравномерности стекания чернил, законов, над которыми пишущий уже совершенно не властен. Цели можно достичь, сравнивая ряд подписей, именно ряд, а не две подписи. Только тогда обнаружатся их устойчивые черты, не подтвержденные ежесекундными флуктуациями. Мне удалось доказать, что размывание, размазывание, десинхронизация сигнала существует только в воображении моих оппонентов, Точность повторения соответствовала пределу разрешающей силы нашей аппаратуры. А так как вряд ли отправитель рассчитывал на аппаратуру именно с такой калибровкой, стабильность сигнала, несомненно, превосходила наши исследовательские средства. Это вызвало некоторое замешательство. С тех пор меня прозвали «пророком Господним» либо «вопиющим в пустыне», и под конец сентября я работал окруженный всевозрастающим отчуждением. Бывали минуты, особенно по ночам, когда между моим внесловесным мышлением и посланием возникало такое родство, словно я постиг его почти целиком. Замирая, словно перед бесплотным прыжком, я уже ощущал близость другого берега, но на последнее усилие меня не хватало. Теперь эти состояния кажутся мне обманчивыми. Впрочем, сегодня мне легче признать, что дело тут было не во мне, что задача превышала силы любого человека». А между тем я считал и продолжаю считать, что ее невозможно одолеть коллективной атакой. Взять барьер должен был кто-то один, отбросив заученные навыки мышления. Кто-то один или никто. Такое признание собственного бессилия выглядит жалко и может быть эгоистично, словно бы я еще оправданий. Но если где и надо отбросить самолюбие, амбицию, забыть про бесенка в сердце, который молит об успехе, так именно в этом случае. Ощущение изоляции и отчуждения угнетало тогда меня. Удивительнее всего, что мое поражение при всей его очевидности оставило в моей памяти какой-то возвышенный след. И те часы, те недели, сегодня, когда я о них вспоминаю, мне дороги. Не думал, что со мной случится такое. Глава 12 В опубликованных отчетах и книгах меньше всего говорится, если говорится вообще, о моем более конструктивном вкладе в проект. Во избежание возможных недоразумений предпочитают умалчивать о моем участии в оппозиции конспираторов, которая, как я прочитал однажды, могла стать величайшим преступлением, и не моя заслуга, что этого удалось избежать. Итак, перехожу к описанию своего преступления. К началу октября жара ничуть не спала. Днем, разумеется, потому что ночью в пустыне термометр уже опускался ниже нуля. В дневные часы я не выходил наружу. А по вечерам, пока еще не становилось по-настоящему холодно, отправлялся на короткие прогулки, стараясь не терять из виду здание башни поселка. Меня предупредили, что в пустыне среди высоких дюн очень легко заблудиться. И однажды какой-то инженер действительно заблудился, но около полуночи вернулся в поселок, отыскав направление по зареву электрических огней. Раньше я не знал пустыни. Она была совсем не похожа на то, что я представлял себе по книгам и фильмам, абсолютно однообразная и поразительно многоликая. Особенно меня зачаровывало зрелище движущихся дюн, этих огромных медлительных волн. Их строгая великолепная геометрия воплощала в себе совершенство решений, которые принимает природа в мертвых своих владениях, там, куда не вторгается цепкая, назойливая, а временами яростная стихия биосферы. Возвращаясь однажды с такой прогулки, я встретил Дональда Протеро. Как выяснилось, не случайно. Протеро, потомок старинного корнуэльского рода, даже во втором поколении был англичанином больше, чем кто-либо из знакомых мне американцев. Восседая в совете между огромным белойном и худым долговязым Дилом, за одним столом с беспокойным рапопортом и рекламно-элегантным Ини, Протеро выделялся именно тем, что ничем особенным не выделялся воплощенная усредненность, обыкновенное, несколько землистое, по-английски длинное лицо, глубоко посаженные глаза, тяжелый подбородок, вечная трубка в зубах, бесстрастный голос, ненапускное спокойствие, никакой подчеркнутой жестикуляции. Только так, одними отрицаниями, я мог бы его описать. И при всем том первоклассный ум. Должен признаться, думал я о нем с некоторой тревогой. Я не верю в человеческое совершенство, а людей, лишенных всяких чудачеств, заскоков, странностей, хотя бы намека на какую-то манию, на какой-нибудь собственный пунктик, я подозреваю в неискренности. Каждый ведь судит по себе. Или в бесцветности. Конечно, многое зависит от того, с какой стороны узнаешь человека. Если сначала знакомишься с кем-то по его научным работам, крайне абстрактным в моем ремесле, то есть с предельно одухотворенной стороны, то столкновение с грубой телесностью вместо платоновской чистой идеи оказывается для тебя потрясением. Наблюдать, как чистая мысль, возвышенная абстракция, потеет, моргает, ковыряет в ухе, лучше или хуже управляя сложной машиной своего тела, которая, давая духу пристанище, так часто духу мешает, неизменно доставляло мне какое-то иконоборческое, приправленное злорадным сарказмом удовлетворение». Помню, как-то вез меня на своей машине один блестящий философ, тяготевший к солипсизму. И вдруг спустило колесо. Прервав рассуждение о феерии иллюзий, какой является всякое бытие, он совершенно обыкновенно, даже слегка кряхтя, принялся поднимать машину домкратом, снимать запасное колесо, а я взирал на это, прямо-таки по-детски радуясь, словно увидел простуженного Христа. Ключом-миражом, он завинчивал гайки фантасмагории, потом с отчаянием посмотрел на свои руки, испачканные смазкой, которая, конечно, тоже ему только грезилась, но все это как-то не приходило ему на ум. В детстве я искренне верил, что существуют совершенные люди, и прежде всего ученые, а самые святые среди них — это университетские профессора. Реальность излечила меня от столь возвышенных представлений. Но Дональда я знал уже 20 лет. И что поделаешь, он и вправду был тем самым идеальным ученым, в которого нынче готовы верить лишь самые старомодные и восторженные особы. Беллойн, тоже могучий ум, но вместе с тем и грешник, однажды настойчиво упрашивал Протеро, чтобы тот согласился хотя бы отчасти уподобиться нам и соизволил хоть раз исповедаться в какой-нибудь предосудительной тайне, в крайнем случае решиться на какое-нибудь мелкое свинство – Это сделает его в наших глазах более человечным. Но Протера лишь усмехался, попыхивая трубкой. В тот вечер мы шли по ложбине между склонами дюн в красном свете заката, и наши тени ложились на песок, каждая песчинка которого, словно на полотнах импрессионистов, излучала лиловое свечение, как микроскопическая газовая горелка». И Протеро начал рассказывать мне о своей работе над холодными ядерными реакциями в лягушачьей Кре. Я слушал его больше из вежливости и удивился, когда он сказал, что теперешняя ситуация напоминает ему ту, что была в Манхэттенском проекте. «Если даже удастся вызвать крупномасштабную цепную реакцию в лягушачьей Кре, заметил я, — нам, пожалуй, ничего не грозит. Мощность водородных бомб и без того технически безгранична». Тогда он спрятал свою трубку. Это был очень серьезный признак. Он порылся в кармане и протянул мне кусок кинопленки. Источником света послужил огромный красный диск солнца. Я достаточно ориентируюсь в микрофизике, чтобы распознать серию треков в пузырьковой камере. Дональд стоял рядом, неторопливо указывая на некоторые необычные детали — В самом центре камеры находился крохотный, с головку, комочек лягушачьей икры, а звезда, образованная пунктирными треками ядерных осколков, виднелась рядом, в миллиметре от этой слизистой капельки. Я не увидел в этом ничего особенного, но последовали объяснения и новые снимки. Происходило нечто невероятное. Даже если капельку экранировали со всех сторон свинцовой фольгой, Звездочки расколотых ядер появлялись в камере, вне этого панциря. «Реакция вызывается дистанционно», — заключил Протеро. «Энергия исчезает в одной точке вместе с дробящимся атомом, который появляется в другой точке. Ты видел, как фокусник прячет яйцо в карман, а вынимает его изо рта? Здесь то же самое». «Но ведь то фокус!» «Я все еще не мог, не желал понять. А тут...» Что же, атомы в процессе распада совершают скачок через фольгу? Нет, просто исчезают в одном месте и появляются в другом. Но ведь это же противоречит законам сохранения. Не обязательно, ведь они проделывают это неимоверно быстро. Тут исчезают, там сразу возникают. Баланс энергии сохраняется. И знаешь, что их переносит таким чудесным образом? Нейтринное поле. Поле, модулированное звездным сигналом. «Словно божественный ветер». Примечание. «Божественный ветер» — имеется в виду ураган Камикадзе, спасший Японию от китайского нашествия в XIII веке. Я знал, что это никак невозможно, но верил Дональду. Уж если кто в нашем полушарии разбирается в ядерных реакциях, так это именно он. Я спросил, каков радиус действия эффекта. Видно, недобрые предчувствия уже пробуждались во мне». Не знаю, каким он может быть. Во всяком случае, он не меньше диаметра моей камеры. В этой — 2,5 дюйма. В камере на 10. Ты можешь контролировать реакцию, то есть задавать конечную точку этих перемещений? Да, с высочайшей точностью. Цель определяется фазой, там, где поле достигает максимума. Конец первой дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.